Арка вторая. Глава 11. Какое-то время я считал, что погиб. Не выдержало моё тело хлынувшей сразу от двух могущественных существ потоков магии. Слишком уж ощущения напоминали те, что сохранились у меня от посмертия. собственное тело казалось чем-то чужеродным, неправильным, несовершенным, смертным. Смертным. Последняя мысль вызвала презрение, и вместе с тем смирение, после чего стало легче, совсем чуть-чуть, но я перестал быть сторонним наблюдателем в собственном теле. покачнулся, застыв в себя шевелиться, попробовал встать на ноги, вновь покачнулся, а откуда-то из глубины доносился безумный хохот демоницы, а старта собственные мысли напоминают слабый болезненный шёпот, а старта повторяют, двигая губами не издающими ни звука: "Я забыл, как дышать". Сердце не бьётся, приходит странный чужеродный страх. Я пытаюсь вспомнить что-нибудь, какой-нибудь способ заставить сердце вновь стучать, не нахожу, злюсь. Магия, молния, тянусь рукой к груди, пытаясь создать простенькое заклинание. Тело пробивает разрядом, способом испиперить, пожалуй, целого слона. сводит судорогой и запускает непослушные живые часы. Сразу за этим удаётся сделать судорожный вдох, выдох, вдох. Так уже лучше. Взгляд проясняется. Оказывается, до этого перед глазами лежало пелена, будто будто глаза уже не действовали, будто всё тело Понятно, почему я чувствовал себя как в посмертии. Похоже, я всё же убил себя, своё тело, но ещё жив. Зарекаюсь повторять такие заигрывания со смертью. В очередной раз зарекаюсь. Видимо, далеко не в последний. А старта зову уже более осмысленно. Я слышу хохот в голове. Хохот прерывается. В сознание врывается присутствие демоницы, но что-то изменилось, что-то очень сильно изменилось. Сущность моей вечной спутницы ощущается какой-то маленькой, хрупкой, слабой, ничтожный демон. Черт, не хватало мне еще одного сожителя в голове. «Ха-ха-ха-ха!» <смех> Безумно смеется демоница. Вздрагивает, чувствуя мое внимание, замолкает и вновь начинает хихикать, сдавлено, давясь рвущимся из нее смехом. «Что с тобой?» Настороженно спрашиваю. Демоница не выдерживает и вновь начинает безумно хохотать. Сквозь смех пробиваются даже ни слова, ни мысли, Лишь отголоски её чувств, эмоций, что о стартапе пытается мне передать, эйфория. Её корёжит от эйфории, корёжит сквозь безумный смех, я явно ощущаю слёзы боли, если такие выражения применимы к бесплотному демону. сила, которую мы поглотили настолько чужеродна её собственному существу, что убивает демоницу, калечит и одновременно питает, бесконечно питает. Надо быстрее избавиться от этой силы, слить её, пустить в дело, обрушить на кого-нибудь эту бесконечную мощь, и у меня есть подходящая цель. встряхиваюсь, заставляя себя выпрямиться и оглядеться. Да только вновь впадаю в короткий ступор, наблюдая, как моё тело выплёскивает в окружающий мир излишки магии, что не может удержать. Потоки, напоминающие голубоватый пар, струятся вокруг. Неважно. Всё потом. Ещё раз оглядываю пьедестал. На гладкой и ровной поверхности прах существа, освобожденного из заточения. Пепел к пеплу, прах к праху. Не знаю, почему мне вспомнились эти слова. Иду к выходу, прохожу разрушенные ворота и зал. Навстречу ковыляет химура, какой-то побитый и растерянный, что ли. «Что случилось?» С трудом спрашивает бывший храмовник, а рассмотрев меня, удивился, что... Долго объяснять съезжаю я с вопроса, да и я сам не уверен. Ритуал, похоже, на нас больше... Закончить я не успел. От входа донёсся грохот магии. Кто-то обменивался боевыми заклинаниями, и мне не составило труда понять, кто... Безликие... Быстрым шагом иду на шум. Не уверен, что могу сейчас сбежать. Движения мои неуверенные, дёрганные, подталкивать себя магией после того, как Шен драхнул молнией, опасаюсь толкну у себя воздушной волной. А она разможет меня о стену. Доковылял до следующего зала, сразу закрываясь щитом. Сейчас пожалуй хватило бы формы доспеха, но оно требовало тонкой манипуляции. получившаяся защита оказалась едва прозрачной, но своих спутников отбивающихся от наседающих безликих донгерфолиума, я рассмотрел, ощутил касание взломщика заклинаний, что вызвало лишь тень иронии в голубине души. Мне нужно атакующее заклинание. Огнём бить не стоит, я здесь всё сожгу к демонам. Замирающий ветер тоже опасно, могу обрушить подземелье. Мы больше не в нижнем городе. Я чувствую, точнее, не чувствую влияния и переменчивости. Нужно нечто менее разрушительное, например, молнии. Снимаю щит, создаю самое простое заклинание и наполняюсь силой. На этот раз я вижу, что именно происходит. Вся непоглощённая, покидающая меня мощь убитых бессмертных существ струится по каналам магии, как река, ищущая самое лучшее русло. Всё пространство передо мной по расходящемуся конусу заполняет бело-голубым светом и шипящим грохотом. Меня самого отбрасывает на несколько шагов назад, опрокидывая на спину. Свет исчезает. Несколько секунд та лежу, наплевав на всё и прислушиваясь к себе. Ощущение такое, будто я снова умер, похуже зацепило расходящимися молниями. Надо мной появляется голова Химура. Он что-то спрашивает, но я не слышу ни слова. Запускаю лечение. Заклинание работает как-то странно, даже упуская прорвы энергии. Лечение пытается вернуть моё тело к не правильному состоянию, не такому, как сейчас, смертному. Ой, не нравится мне эти мысли. Тем не менее, слух возвращается. Давай, приходи в себя, кричит Химура, морщась. Не орви, стою. Поднимаюсь и замираю. Передо мной обугленные камни чёрные обугленные камни и ни следа от безликих я ошеломлён на материюсь понимаю что чего-то подобного стоило ожидать но разорви меня демоны как долго ты будешь в таком состоянии химура как не странно куда более практичен не знаю но не думаю что долго признаюсь есть у меня Такое подозрение. Тогда надо торопиться. Конрад может попытаться убраться из города. Ищи его потом. Замечание резонное. Заставляю себя подняться и вновь спешу к выходу. Чернота, оставленная атакой молнии, заполняет ещё два зала, отчего сложно сказать, что именно здесь было до появления Нижнего города. Затем широкая, но короткая лестница – Здесь уже видны следы магических щитов, значит, кто-то выжил и отступил. Прохожу лестницу, оказываясь на развилке. Коридоры чистые, нетронутые. Канализация под городом, даже смешно. Я от чего-то не удивлён, что всё стало таким обычным. А вот химорас товарищами ошеломлены. Подождите меня минуту, а затем поотнимайтесь. Проинструктировал бывшего хромовника и вступил на вторую лестницу, зная, куда попаду. База безликих, некогда дворец искателей, и меня будут встречать. Не могут не встречать, ведь они выполняют свой долг, и если бы мог их не убивать, не убил. Не могу. И потому подарю быструю смерть. Закрываясь щитом, выхожу на открытую площадку, напоминающую сцену в древнегреческом театре. Первыми стреляют две пушки, осыпая меня плотным снопом картечи. Стрельба из о-о, пулемёты, сразу 4 штуки. Маги нет, но сразу множество противников начинают взламывать щит. Мне требуется всего три секунды на складывание заклинания. Разливающаяся вокруг энергия тут же вздрагивает и устремляется по проложенному моей воле и пути. Толстый укрепленный магией пол вздрагивает, люди валятся с ног. Убираю щит и посылаю вперед волну пламени». Ревущее цунами жидкого огня проносится по противникам, заглушая взрывы снарядов орудий и подавляя любое сопротивление. А старта обращаю зов демонессе, но там продолжается надрывный охот. Демоница подохнет. Понимание поднимает в глубине души волну злости. Прощальный подарок у блудка. Это оно. И что делать, как помочь? От демоницы приходит посыл эмоция, одобрение, желание продолжать облегчение, и я всё делаю правильно, сбросить лишнюю силу и избавиться. Что же сейчас? Сейчас я сброшу всё лишнее. Ката, меня нагоняет химера. Пожалуйста, скажи, что в верхнем городе ваших людей нет. Данза сбивается с мысли «Эм, там наши сторонники, что случилось?» Показываю свою ладонь, продолжающую сочиться излишками магии. «Я не справляюсь с этой мощью, мне нужно её куда-то вложить!» Сжимаю кулак. «Эвакуируйте верхний город, а лучше вообще весь город!» «Этого нельзя допускать!» – противится парень. «Мы не работаем такими методами! Мы отличаемся от жрецов Ката!» Киваю. «Приятно знать, что в куи-то веки сделал правильный выбор. С этими людьми мне было бы по пути, если бы не обстоятельства моей жизни. Я постараюсь бить только в королевский дворец, но сам видишь...» Киваю на медленно оседающее пламя. И ещё, дай руку. Химура, замешкавшись на секунду, протягивает открытую ладонь. Даже немного стыдно, не заслуживаю я такого доверия. Материализую коготь и вкладываю в его пальцы. Я не справлюсь с таким оружием. Ответственность за него не по моему плечу. Это коготь. Наносишь смертельный удар жертве, а затем вгоняешь кленок в свою грудь, чтобы забрать силу убитого. Можно убить сразу несколько, но нельзя отходить слишком далеко от места убийства. Ну и тянуть время тоже не стоит. Он удивлён, однако кивает. Мы найдём ему применение либо изолируем. Правильное решение. Не так много в моей жизни правильных решений, и это одно из них. Всё, действуйте. Я должен атаковать, чтобы меня самого не разорвало на куски, и следите за небом. Не дайте этому мудаку удрать. Иду сквозь оседающее пламя, гася его замирающим ветром. Да, здесь правило, по которому ветер разжигает огонь, не работает. Искажённый ветер сдирает с камня пола всё, включая и пламя. Больше не встречаю никого. Разбежались и спрятались. Я не знаю, где именно находится дворец, как и не знаю, где нахожусь я сам. В Эстере база Безликих расположена прямо под главным административным комплексом города. Может, и здесь я окажусь, прямо во дворце. Прохожу короткий коридор... там безный, широкий с высоким потолком, выбивают дверь волевым посылом, даже полностью сформировать заклинание не успеваю. Звенящее напряжением энергия ищет любой выход, любую лазейку. Зал воины в доспехах, кирасы закрывают грудь, остальное кольчуга и много цветов королевского дома. Да, я в дворце. В стражников уходят лезвия замирающего ветра и разбиваются о броню. Стража в броне формирует разряженный полукруг, за ним множество одарённых. По телу бегут мурашки, и я не сразу понимаю, что происходит. Проклятия! Меня засыпают ослабляющими проклятиями. Жалкие потуги! собираю заклинание молнии такое же, что применял внизу. Заклинание рушит, сбивают построения. Запускаю вперёд волны воздушных косс. Они бессильно бьются о защиту. Посылаю водяные жгуты, бросаю пламя. Ничего не получается. Здесь не менее сотни одарённых, и все они делают всё возможное и невозможное, чтобы меня задержать и обезвредить, подавить. Закрываюсь щитом, как коконом. Я действую неправильно, старыми методами. Зачем? Мне не надо формировать заклинание полностью, надо только дать силе направление русла, по которому она хлынет сама. Создаю преобразование воздуха и не формируя заклинание, направляю перед собой, позволяя силе течь самой. Воздушный удар вырывает часть лестницы, обрушая камень в пыль и пробивает в рядах противника широкую полосу. секунда растерянности и отдарённые продолжают атаковать меня, ставя новую и новую защиту. Наивная надежда остановить мою мощь посредствомность. А зачем мне вообще тратить на них время? Моя атака уже оставила пролом ведущий куда-то наружу, с заклинания воздушного удара, которым я себя подбрасывал и толкал, сформировалось Послушно и привычно в воздушный удар выстреливает мной слоу на пули. Секунда дезориентации, и я уже обнаруживаю себя летящим над городом, пробую затормозить полёт новым ударом, но получаю только очередную секундную дезориентацию, и теперь ещё и барахтаюсь в падении, отчего небо и земля регулярно меняются местами. Нет, неправильно. ловлю потоки воздуха и начинаю собирать его в ладонях. Всё плотнее и плотнее. Сначала выровнялся полёт. Я планировал над городом, но слишком низко, всего несколько десятков метров над крышами. Толчок. Теперь строго вверх на высоту. Затем ещё один. Снова хватаюсь за воздух, собирая его потоки в своих руках, уплотняю, закручиваю в шар. И наконец, замираю на месте. Под моими ногами город, но я не вижу стен. С трудом, находя полосу между верхним и средним городом, не осталось ничего. Нет больше стен, нет верхнего города, нет и внешних стен. Какая ирония! Нахожу взглядом дворец, хоть это не так-то просто. Здесь нет замка или дворца в понимании моего старого мира. Тот же питерский зимний дворец не так уж очевидно выделяется на фоне остального города, но одно крупное здание несколько выделяется на фоне остальных. К тому же, имеет на крыше законы гипгрифов, похожие мне именно туда. В этот раз не использую толчок, разгоняя себя потоком воздуха. Энергия на всё это улетает настоящая прорва, но я не замечаю затрат. Меньше минуты полёта, и я замираю прямо перед предполагаемым дворцом. Спускаться? Зачем? С имеющимися у меня сейчас возможностями надо оперировать другими масштабами. Уничтожить. Да. уничтожить. Закрываю глаза, сосредотачиваясь, я не могу пропускать через себя так много энергии, не могу обращать в свои заклинания ту силу, что разливается вокруг, и именно к ней я тянусь своей волей, всё дальше, всё больше из силы, всё больше магии. не могу осознать то количество энергии, что сейчас разбито вокруг. Оно ощущается как нечто безграничное, необъятное, подавляющее, непостижимое для простого смертного. Я знаю, что меня хватит на один удар. У всего есть предел. Итак, заигрываю с силами, способами уничтожить любого наглеца, пытающегося к ним прикоснуться, убивство синего и того существа за вратами, оно уже что-то изменило во мне. Мне лишь предстоит узнать, что именно. Потом, позже. Сегодня сейчас я здесь, чтобы убить одного человека. открываю глаза, начиная стягивать захваченную моей волей энергию, формируя одно знакомое заклинание. Если обычно при формировании магии я будто собираю из тонкой и мягкой проволоки конструкции, легко умещающейся в ладони, сейчас по ощущениям я собирал конструкцию из многометровых шевелеров, с такой натугой магия складывала рисунок, С каждой секундой я всё отчётливее ощущал напряжение. Мои ладони дрожали, но не сами по себе. Дрожало само пространство от чудовищной концентрации магии. С каждой секундой я всё больше сомневался, что смогу довести заклинание до конца. Отбрось сомнения. Это не чужой голос, мой «Что я с собой сделал?» Заклинание складывается. Океан магии вздрагивает. Между моих ладоней вспыхивает маленькая звезда. С хлопком пропадает звук. Воздух исчезает на сотни метров во все стороны. Исчезают облака. Руки расслабляются. Руки расслабляются. Маленькая звёздочка уходит в свободное падение, медленно опускаясь с каждой секундой, становясь ярче. Почему-то продолжаю висеть на одном месте, хотя никакого воздуха вокруг нет. Не могу сделать вдох, не могу даже моргнуть, заворожённо следя за результатом своих трудов, за детищем моей воли, простая огненная стрела. в масштабах божества короткая тусклая вспышка слишком тусклая для такой прорвы энергии вновь появился воздух меня немного относит в сторону порывом ураганного ветра тело пронзает спазмом боли заклинание завершается втягивая в себя всё больше энергии так не было задумано и я так вложил слишком много куда больше, чем требовалось дворцу. Заклинание тянуло силой из меня, выдирало, вырывало, отбирало всё, не оставляя ничего. Вторая вспышка, ослепительная, заполнявшая всё вокруг белой пустотой, рывок, удаляющийся грохот, тошнота. Осознаю я себя уже летя куда-то с огромной скоростью, отброшенный взрывной волной. Лечу спиной вперёд и потому вижу удаляющийся город, поглощаемый столбом все пожирающего пламени. Я всё летел и летел. Уже не видел города, но видел пламя, уходившее в небо, подавленный осознанием масштаба, я не делал ничего. И не обратил внимания на приближающуюся землю, удар и тьма.